Глава 167. Доминирующая группа. Часть 1. Мысли Содзя были довольно просты. На самом деле его слова означали, что он просто хотел, чтобы Домей была верна, а не все, что она надумала. Получив ее обещание, Содзя удовлетворенно кивнул, но он не понимал, что это было равносильно принятию чувств Домей. Обычно, когда девочка говорила мальчику, что ее жизнь была его, а ее дух после того, как она умрет, был его, Она определенно принадлежала ему, без вопросов. По крайней мере, она так думала. По сути, она сказала, что выйдет замуж только за него. К сожалению, хотя Содзя был умным, он был неопытным в этой области. И таким образом не понял подтекст слов Дом Мэй». На следующее утро Содзя сначала посетил различные союзы, чтобы установить новые названия. Торговая группа золотых ангелов, воровская группа темных ангелов и группа наемников кровавых ангелов. Каждая группа имела свой собственный флаг. На флагах был изображен шестикрылый ангельский феникс с военным клинком в руке. Единственное, что отличало флаги – это цвета. Группа воров имела черного ангела, группа наемников темнокрасного ангела и торговая группа золотого ангела. Содзя делал это, чтобы сплотить их. Кроме того, ради сохранения всего этого в секрете от общественности, Содзя не хотел, чтобы они вернулись в город священного света. Здесь было слишком много шпионов. Он знал, что единственный способ защитить свои тайны – это иметь свою собственную территорию. Было ясно, что Белая Вилла не была по-настоящему его. На самом деле его контролировала Ваньья. Согласно приказу Суодзе, девушки разделились между городом Славы, городом Приливного Зернохранилища и городом Белых Полей, чтобы сформировать торговую гильдию, гильдию наемников и гильдию воров. Связь поддерживалась через передачу писем. Несколько дней спустя шестикрылые ангельские фениксы отправились. На этот раз они не имели установленного срока для их экскурсии. Они не должны были возвращаться. Содя уже все рассчитал. Через несколько дней императорская семья дарует ему кусок земли. Там он установит свой круг влияния. Это место будет его реальной территорией. После того, как шестикрылые ангельские фениксы ушли, Содзи вернулся к своему обычному образу жизни. Он проводил по ночам 6 часов медитируя и посвящал 6 часов методам алхимии. Он знал, что основываясь на чистоте боев шестикрылых ангельских фениксов, эти зелья будут потребляться с пугающей скоростью. Содзя не продавал эти зелья. Продажи зелья жизни было уже достаточно. Зелья имеют много преимуществ, которые будут потерянным, как только другие узнают о них. В настоящее время. Во всем мире только группа шестикрылых ангельских фениксов имела это преимущество. Это было самое большое состояние Содзя, а также то, что их группа захватит золотой треугольник. Суодзя уже прочитал. Хотя с нынешней точки зрения, казалось, он потерял много денег, сумма, которую они получат после того, как захватят золотой треугольник, будет неизмерима. Кроме того, завоевание золотого треугольника означает, что они должны были использовать преимущество трех великих зелий, как могли. Вечера Суодзя были уже полностью заняты, равно как и дни. Он проводил их, тренируясь с соглашением льда и снега, тщательно изучая алхимию. Когда он отдыхал, он практиковал магию. Это был график соддя. Соддзя никогда не считал нужным посещать школу. Несмотря на то, что в академии тоже преподавали алхимию, их процедуры были слишком медленными. Кроме того, их метод был слишком необработанным. Возможно, что даже после пятилетнего обучения он немного продвинется. Этого было явно недостаточно, чтобы удовлетворить потребности соддя. Методы Соддзя были очень просты. Он приобрел множество алхимических учебно-методических материалов, чтобы постичь базовые знания. Затем он пошел в библиотеку и взял все книги, связанные с алхимией. В то же время Содзя в очередной раз подал запрос в различные союзы, чтобы собрать все книги об алхимии. Он также просил союзы собрать подсказки о местонахождении частей набора экипировки Атлантиды, а также частей набора Огненного Феникса. Через полмесяца на заднем дворе Белой Виллы было новое здание – личная библиотека Содзя. В библиотеке был только один этаж. Его общая площадь была не маленькая, а в просторной библиотеке были ряды книжных полок, отображающих различные типы книг. Тем не менее, все книги так или иначе были связаны с алхимией. Содзя был в этом здании каждый день, лежал на удобном диване и спокойно пролистывал книги. Две горничные стояли рядом и помогали. Спустя лишь месяц Содзя удалось закончить обучение всем базовым знаниям в алхимии. Тем не менее, знания алхимии были шире моря, Изучение только основ было эквивалентно обучению одному плюс одному в математике. То, чему он должен был учиться дальше, было реальной алхимией. Путь, по которой пойдет Содзи, будет очень-очень долгим. Соддя также не присутствовал на королевских соревнованиях, так как в этом больше не было никакого смысла. Он уже был рыцарем высшего ранга. Продвижение выше потребует от него военных достижений. Не было других способов для него повысить ранг. Содзи не знал, кто был чемпионом в прошлом году. Но он надеялся, что одна из двух девушек станет чемпионом в этом году. После их обучения с прошлого года, они, несомненно, смогут победить всех своих противников. Оставив в стороне Содзя, который усердно учился, группа шестикрылых ангельских фениксов уже столкнулась с длинным караваном. Вокруг них были разбросаны тела. Кровь уже окрасила все вокруг. Стояло несколько сотен вагонов. Это был уединенный торговый путь в двух сотнях километров от города приливного зернохранилища. Это была 58-я торговая группа, которую успешно ограбили шестикрылые ангельские фениксы. Тем не менее, эта группа явно была самой крупной. Просмотрев все товары, одна из девочек побежала к девушке с номером 1 на груди и почтительно сказала «Номер один, товар собран!» Номер один раздвинула свою мантию, открывая сладкое и обаятельное лицо. Если пересмотреться, было ясно, что она была очень красива. С тех пор, как Цо Дзя подарил ей жрелье, она наконец стала боссом группы, После месяца кропотливого обучения. Почему она стала боссом так легко? На самом деле, причина была проста. Во-первых, очень помогло жилье Огненного Феникса. Во-вторых, лучший набор экипировки принадлежал ей. Среди всей группы только она носила полностью связанный набор. На самом деле, текущий набор Домей был не хуже, чем у любого несравненного эксперта на больших торговых путях. Учитывая большие преимущества, которые она получила, было бы странно, если бы ее экипировка не расценивалась как номер один. Причина, почему она была номером 9, была в том, что у нее не было полностью связанного набора экипировки.